Рим, где лягушки фонтанов, расквакавшись и разбрызгавшись, больше не спят, и однажды, проснувшись, расплакавшись, во всю мощь своих глоток и раковин, город, любящий сильным поддакивать, земноводной водою кропят. Древность легкая, летняя, наглая, с жадным взглядом и плоской ступней, словно мост, ненарушенный ангела, В плоскоступье над желтой водой, Голубой, а не лепленный, пепельный, В барабанном наросте домов, Город ласточкой купол лепленный Из проулков и из сквозняков. Превратили в убийство питомник вы, Коричневой крови наемники, Италийские чернорубашечники, Мертвых цезарей, злые щенки. Все твои, Микеланджело-сироты, Облечённый в камень и стыд, Ночь сырая от слёз и невинный, Молодой легконогий Давид. И постель, на которой не сдвинутый Моисей водопадом лежит, Мощь свободная и мера львиная, В усыплении и в рабстве молчит. И морщинистых лестниц уступки Площадь льющихся каменных рек, Чтоб звучали шаги, как поступки, Поднял медленный Рим человек, А не для искалеченных нег, Как морские ленивые губки. Ямы форума заново вырыты, И открыты ворота для Ирода, И над Римом диктатора выродка Подбородок тяжелый висит. 16 марта 1937 -го.